Глава 9. 6 сентября, 13 часов 1 минута, Южно-Уральские горы Как только медведь ринулся на них, Монг столкнул Петра с крутого берега реки. Растопырив руки, мальчик больно шлепнулся о склон и покатился вниз. Его хлестали и царапали ветки. Скользя по настилу из опавших хвойных иголок, он пытался ухватиться за кусты и ветви низкорослых сосенок. Он не умел плавать. Вода наводила на него ужас. Из медвежьей глотки вновь вырвался рев. Его друзья – Константин и Киска. Петр ударился коленями о камень, боль пронизала его тело вплоть до позвоночника. Затем он упал плашмя спиной на самый край берега. В нос ему залилась вода. Он отвернулся от своего отражения в темной воде. Оно плыло и колебалось. Солнце заставляло воду блестеть и переливаться сотнями оттенков – Ветер ерошил ветви деревьев, нависшие над рекой. Вот так Петр и лежал, над темной, пугающей, сверкающей водой. Он не получил предупреждения об огромном буром медведе, пока тот не поднялся перед ними на задние лапы, выпрямившись во весь свой чудовищный рост. Должно быть, животным двигал голод, а взбудораженный тоскливыми завываниями акустических гранат медведь занервничал еще больше. И все же Петра обуял страх – который усиливался с каждой секундой. И вода тут была ни при чем. Медведь тоже ни при чем. Под ним кружил водоворот света и тьмы, как нефть на воде. Не медведь, не медведь! Он задыхался от страха. Опасность исходила не от медведя. Кое от кого другого. Тринадцать часов две минуты. Медведь надвигался на Монка, и тот поднял рюкзак, свое единственное оружие. Он успел толкнуть Петра к воде, а двух других детей к кустам по другую сторону от себя. Марта вспрыгнула на нижнюю ветку дерева и раскачивалась, тревожно поглядывая в сторону Петра. Медведь был уже совсем близко. Монк изо всех сил швырнул рюкзак в зверя и отпрыгнул в сторону, но опоздал. Когда он уже был в воздухе, медведь врезался ему в ноги, как товарный поезд отбросив его на несколько метров в сторону. Рюкзак ударился о спину гризли, чего тот, наверное, даже не заметил. Монг врезался в ствол лиственницы и упал к ее основанию. Хватая ртом воздух, он кое-как встал на ноги и тут же поднял руки, защищая голову и лицо. Однако медведь, не обратив на него внимания, пронесся мимо, по ему следу. Монг, ковыляя, вернулся на тропинку. В сорока ярдах от него медведь схлестнулся с двумя призрачными силуэтами, бежавшими ему навстречу, высокими длинноногими волками. Медведь взмахнул огромной лапой, и один волк полетел в сторону, вертясь в воздухе. Второй прыгнул на медведя, целя в глотку, но нарвался на жуткую пасть с желтыми клыками и безграничную ярость. Волк взвыл, но продолжал сражаться. На голове волка Монг заметил что-то напоминающее стальную шапочку — Это были гончие, охотники из подземного города. Но помимо этих двух могли быть и другие. Монк торопливо вытащил из кустов Константина и киску. Подбежала Марта, на плечах которой сидел Петр. Монг взял у нее мальчика и прошептал. «Бежим!» Они сорвались с места. Если по их следу шли другие охотники, нужно было воспользоваться тем, что позади них медведь разбирался с этими двумя, став, сам того не зная, их гардом Монг обернулся и посмотрел назад, где продолжалась битва под акомпанемент страшного рычания и воя. Медведь сражался с ловкостью, которой было трудно ожидать от неуклюжего зверя, нанося точные, смертоносные удары, превратившиеся в некое божество ненависти. Может, для медведя эта встреча с волками-охотниками была не первой? Может, на него с помощью этих тварей охотились солдаты? Или его злоба имела более глубокие корни и олицетворяла конфликт между естественным и искусственно созданным? Так львица нежно убивает львенка, родившегося уродливым. Как бы то ни было, схватка зверей давала Монку и его маленьким спутникам преимущество во времени. Вот только надолго ли? 14 часов 28 минут. Агра, Индия.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 Глаза Грея быстро адаптировались в темноте. Скользя вниз по тросам и считая этажи по светлым полоскам между дверей, он увидел внизу, на крыше кабины лифта, две прозрачные фигуры. В руке одной из них вспыхнул огонек. Зажигалка Элизабет. Ноги Грея опустились на крышу кабины лифта. Секундой позже рядом с ним оказалась Розауро. Грей вытащил из-под штанины, где на щиколотке у него находилась кобура, пистолет, нащупал край люка на крыше кабины и приоткрыл его. Кабина была пуста, двери закрыты. Жестом он велел своим спутникам оставаться наверху и не шевелиться. А затем, держась одной рукой за край люка, скользнул вниз и приземлился на корточки с оружием на изготовку. Из-за закрытых дверей слышались вопли и топот ног. Люди метались и кричали на хинди и английском. Стрельба наверху превратила сонный отель в растревоженный улей. Отлично. Паника сыграет им на руку. Грей нажал на кнопку открывания дверей, и они раздвинулись. В тот же миг он метнулся наружу и перекатился влево, укрывшись с закаткой с пальмой. В вестибюле Грей моментально заметил двоих подозрительных мужчин. Держа руки в карманах, они выглядели слишком спокойно и, несмотря на жару, были в пиджаках. Они тоже увидели Грея, но его внезапное появление застало их врасплох. Вокруг было много людей, но Грею не оставалось другого выхода, кроме как действовать, не раздумывая. «Затянувшаяся перестрелка поставит под угрозу еще больше жизней». Просунув руку с пистолетом сквозь ветви пальмы, он нажал на курок и уложил первого из противников, которому пуля угодила прямо в лоб. Привстав на цыпочки, Грей дважды выстрелил во второго. Одна пуля прошила тому плечо, отшвырнув его назад. Вторая не достигла цели, угодив в стену. Его противник выстрелил, не вынимая руки из кармана, прямо через пиджак. Но Грей успел упасть, распластавшись на полу, и поэтому пуля вонзилась в штукатурку прямо позади того места, где он только что стоял. Перекатившись на бок и вытянув руки, он сделал еще один выстрел, держа пистолет всего в нескольких дюймах от пола. Колено его противника разлетелось кровавыми ошметками. Тот упал со всего маху, ударившись подбородком о мраморный пол. Послышался хруст ломающейся кости. Больше мужчина не шевелился. Грей повернулся к лифту как раз в тот момент, когда двери кабины закрывались. Находившиеся в вестибюле люди до полусмерти, напуганные стрельбой и убийствами, разбегались с криками ужаса. Грей метнулся к лифту и нажал на кнопку вызова, но безрезультатно. Лифт успел вызвать кто-то другой. Он поднял глаза к светящейся панели с номерами этажей. Кабина ползла наверх, прямиком к стрелкам, находившимся на последнем этаже. Находясь на крыше кабины, Элизабет услышала, как заработали лебедки лифта. «Миярда!» — выругалась стоявшая рядом Розаура. «Дерьмо!» Элизабет подняла голову и посмотрела в непроглядную черноту шахты. «Что же нам делать?» — спросила она, все еще держа в руке зажигалку, горевшую крохотным пламенем. Она чувствовала полную беспомощность и злилась на себя за то, что у нее так постыдно дрожат руки. «Вы останетесь здесь!» — сказала Розаура. Наклонилась и задула пламя зажигалки. «В темноте! Не произносите ни слова! Не издавайте ни звука!» Женщина села на край люка и бесшумно спрыгнула в кабину. «Закройте крышку люка!» — велела она напоследок. «Но не запирайте! На всякий случай!» «На какой такой случай?» Тем не менее Элизабет подчинилась. Она закрыла крышку люка почти полностью, оставив лишь тонкую щелку и придерживая ее мизинцем. Последним, что она видела, было то, как Розауро готовила оружие к бою. Проводив уезжающую кабину лифта виртуозным ругательством, Грей кинулся к лестнице, сбив по пути двух человек, которые упали на пол и сжались, прикрывая головы руками. Он побежал вверх по лестнице, перепрыгивая сразу через три ступеньки, резко заворачивая с пролета на пролет и задерживаясь лишь для того, чтобы убедиться в том, что лифт не остановился. Если он сумеет обогнать его и нажать на кнопку вызова, возможно, лифт удастся перехватить раньше, чем он доберется до верхнего этажа. Сверху послышались грубые гортанные голоса. Похоже, нападающие спускались вниз. Грей влетел в дверь третьего этажа и ударился головой в стену. По крайней мере, так ему показалось. Потому что по виду эта стена выглядела человеком. Ковальский стоял перед дверьми лифта, прижимая палец к кнопке вызова. «Грей!» — воскликнул он, потирая живот. «Что стряслось, дружище?» Двери лифта раздвинулись. Из них выпрыгнула Розауро и сунула пистолет под нос ковальский «Эй, полегче на поворотах!» предупредил он, отступив на шаг. «Это ты вызвал лифт?» «А кто же еще? Я решил подняться в ресторан и выяснить, что там за переполох». Грей никак не мог решить, какое из качеств Ковальски являлось главным его достоинством — твердолобость или лень. «Вся из лифта!» – скомандовал он. Розаура уже действовала, помогая Элизабет и Мастерсону спуститься через люк и выбраться из кабины. Грей повел их вниз по лестнице. Ковальский прикрывал отход. Рядом с Греем шла Розаура. «Я слушала, как они говорили на английском. У них не британский акцент, скорее американский». Грей кивнул. «Судя по тому, как выглядели те двое, которых он уложил в вестибюле, эти люди были наемниками» и все же он не мог отделаться от воспоминания о мужчине, которого видел у входа в Музей Американской Истории. На его служебной карточке значилось название «Агентство военной разведки США» и имя «Мэпплторп». Кто-то определенно знал об их приезде сюда. Они вышли в опустевший к этой минуте вестибюль. Грей торопливо вел своих спутников к дверям центрального выхода, но раньше, чем они успели добраться до них, перед ними возникла фигура мужчины. В руках он держал коротконосый автомат М4, а на его плече висела длинноствольная винтовка М24 с оптическим прицелом. Тот самый снайпер с соседней крыши. Дуло автомата было направлено в лицо Мастерсону. На сей раз стрелок не мог промахнуться. Однако внезапно голова снайпера откинулась назад, и он упал на колени, как марионетка, у которой обрезали ниточки, а затем повалился лицом вперед. Оружие брякнуло о мраморный пол. Из нижней части его затылка торчала блестящая стальная рукоятка метательного кинжала, а позади стоял Лука со вторым кинжалом наготове. Грей оттолкнул ногой упавшее оружие, которое тут же подобрал Ковальский. Лука подбежал к ним и убрал кинжал в ножны под рукавом. «Спасибо», — произнес Грей. «Я стоял на другой стороне улицы и курил, как вдруг услышал выстрелы», — пояснил цыган. «Хотел подняться наверх и выяснить, в чем дело, но тут из подъезда выходит вот этот». Он мотнул головой на труп. «Сам спустился и двинулся сюда. Вот я и пошел за ним». Грей благодарно похлопал мужчину по плечу. Тот спас им жизни. А затем командор указал на дверь. «Выходим наружу», — скомандовал он. «Нам нужно убираться из этого города и побыстрее». Они выбежали на улицу. «Побыстрее вряд ли получится», – задумчиво проговорил Ковальский. Он стоял, упершись рукой в бок и придерживал ею спрятанный под пиджаком автомат. Грей повертел головой. Улица в обоих направлениях, а также переулок сбоку от отеля, были намертво забиты самым разнообразным транспортом – такси, рикшами, телегами, грузовиками и частными легковыми машинами. Пробка была настолько плотной, что почти не двигалась. Хор Гудков смешался с музыкой и пением, Дальше по улице праздник был в самом разгаре. Это столпотворение отвлекло внимание прохожих и водителей от кровавых событий, произошедших в отеле, но не полностью. Вдалеке послышались завывания сирены, городская полиция, а из вестибюля отеля вновь раздались крики. Команда наемников, наконец, спустилась на первый этаж. «Что нам теперь?» – начала Розауру, но закончить вопрос ей не позволил рев мотоциклетных двигателей. Грей повернулся. Выше по улице, в кварталах в трех от того места, где они стояли, лавируя зигзагами между зажатыми в пробке транспортными средствами, неслись три черных мотоцикла. Сшибая и раскидывая в стороны прохожих, они направлялись прямо ко входу в отель. На каждом мотоцикле сидело по два человека с автоматами в руках. К наемникам прибыло подкрепление. Грей затолкал своих спутников в переулок, скрывшись таким образом из поля зрения убийц, а затем повернулся к доктору Мастерсону и снял с его головы Панаму. «Пиджак тоже снимайте», — велел он, нахлобучивая Панаму себе на голову. «Что вы намерены делать?» — спросил Мастерсон, стаскивая белый пиджак. «Первым, в кого прицелился снайпер, были вы, доктор. Вы их главная мишень». «Пирс», — предостерегающе произнесла Розауру. Грей надел пиджак, оказавшийся для него слишком просторным. «Я собираюсь увести этих мотоциклистов подальше», — сказал он, указав на запруженную улицу. «А вы пойдете другой дорогой. Уводите остальных по этому переулку. Встретимся в форте, который видели при въезде в город». Розауро помолчала, обдумывая его план, а затем быстро кивнула. «Я пойду с вами», — заявил Ковальский, выходя из-за спины Элизабет и показывая оружие. «Вам понадобится поддержка». Розауро согласно кивнула. «Пусть лучше идет с вами. Мне придется защищать двоих гражданских, так что у меня без него будет полно забот». У Грея не было времени спорить. Дополнительные стволы, крепкие мышцы в подобной ситуации не помешают. «Хорошо», — согласился он. «Мистер Пирс!» Он обернулся. Мастерсон кинул ему свою трость, и Грей поймал ее в воздухе. Теперь перевоплощение было почти полным. «Только не потеряйте ее!» Эта рукоятка из слоновой кости изготовлена в 18 веке». Грей поспешил обратно на улицу, сопровождаемый Ковальски. Затем он побежал рысцой и, размахивая в воздухе тростью, принялся кричать с британским акцентом. «Кто-нибудь! Помогите! Меня хотят убить!» Минуя стоящие машины и телеги, Грей бежал вниз по улице, туда, где вовсю шумел праздник. Позади него мотоциклетные двигатели сначала умолкли, Наемники добрались до отеля, а затем снова взревели. Его увидели и пустились в погоню. «Эти болваны проглотили наживку!» — пропыхтел позади Грея Ковальский. 6 часов тридцать три минуты. Вашингтон, округ Колумбия. Резкий стук в дверь заставил Пейнтера вздрогнуть. Он уже начинал дремать, положив локти на стол и клюя носом над пачкой документов и отчетов о лабораторных исследованиях Лизы и Малкольма. Чуть раньше он приказал Кэт поспать пару часов, но учитывая тот факт, что директор сам уже сутки был на ногах, ему бы это тоже не помешало. Пейнтер нажал на кнопку, расположенную под крышкой стола, и дверь распахнулась. Он полагал, что это либо Лиза, либо Малкольм, но увидев, кто стоит на пороге, от удивления подался вперед в кресле, а потом поднялся из-за стола. В кабинет вошел высокий, широкоплечий мужчина в синем костюме. Его некогда рыжие, а теперь почти совсем посидевшие волосы были аккуратно зачесаны назад. Шон. Шон Макнайт являлся директором УППОНИР и непосредственным начальником Пейнтера. Именно он более десяти лет назад завербовал Пейнтера и привел его на работу в Сигму. Тогда он занимал то самое кресло, в котором Пейнтер сидел сегодня. Макнайт стал первым директором «Сигмы». Он серьезно отнесся к проекту, предложенному Арчибальдом Полком, и воплотил его в жизнь. Но главное, Шон был очень хорошим другом. Макнайт махнул рукой, делая Пейнтеру знак «Садиться». «Из-за меня не надо вскакивать с кресла, сынок», — проговорил он. «Я не собираюсь вновь занять его». Пейнтер улыбнулся. В первый же день после его вступления в должность директора «Сигмы» Шон прислал ему целую коробку таблеток от изжоги. Он полагал, что это отличный шуточный подарок, но уже через полгода от коробки осталось меньше половины. «Что-то подсказывает мне, Шон, что у тебя работа не легче». «Сегодня точно не легче». Макнайт опустился в кресло, стоявшее по другую сторону стола. «Я собирал сведения о том человеке, которого командор Пирс увидел у входа в музей. Мэплторп. Джон Мэплторп. Значит, его служебное удостоверение не было фальшивкой. Наоборот, Джон Мэпплторп является начальником управления агентства военной разведки США, курирует Российскую Федерацию и соседние с ней государства. Пейнтер вспомнил первоначальное предположение Малкольма относительно того, где полк мог подвергнуться радиационному заражению. Чернобыль. Какова была тут роль Мэпплторпа? «Этот человек имеет могущественных союзников во многих разведывательных агентствах», — продолжал Шон. «Он известен своей беспринципностью и умением плести интриги, очень ценное качество для чиновника, работающего в Вашингтоне». «Каким образом он оказался вовлечен во все это?» — спросил Пейнтер. «Я прочел твой отчет». «Тебе известно все о рассекреченном проекте «Звездные врата» и о том, как он был закрыт в середине 90-х. «На самом деле он не был закрыт», — возразил Пейнтер. «В последние годы он постепенно растворился в недрах агентства военной разведки». «Верно, и занялся им именно Мэпплторп. В 1996 году к нему обратились двое русских ученых, которые работали над советским проектом, аналогичным нашим «Звездным вратам». «Они лишились финансирования со стороны собственного правительства и просили помощи у нас. Мы согласились помочь во имя обоюдной пользы в этом новом мире, где враг уже не имел географических границ. Поэтому небольшая группа ясонов получила приказ работать совместно с русскими. После этого проект засекретили еще больше. Он практически исчез. Лишь горстка людей знала о том, что работа над ним продолжается». «И так длилось до тех пор, пока к нашему порогу не пришел Арчибальд», — сказал Пейнтер. «Мы полагали, что он собирается разоблачить их и располагает какими-то важными свидетельствами». «Свидетельствами зверств, которые творились якобы во имя науки». Но «Во имя национальной безопасности», — поправил Макнайт. «Не забывай об этом. Именно это словосочетание является смазкой, позволяющей крутиться всем шестеренкам в Вашингтоне». «Не стоит недооценивать Мэппл торпа Он умеет играть в эти игры и мнить себя подлинным патриотом. Кроме того, он проделал долгий путь, чтобы заработать столь солидный авторитет в мире разведки. И у нас, и за рубежом». Пейнтер покачал головой. Не обратив внимания на этот полный скепсис и жест, Шон продолжал. «Мэпплторп поставил на уши все разведывательные ведомства страны, И они теперь ищут тот череп, который оказался у вас. Какую аббревиатуру не возьми, она будет там. ЦРУ, ФБР, АНБ, НУВКР, РУВМС. Не могу исключать, что он привлек к этому даже бывших агентов УППОН и Р. Шон попытался улыбнуться собственной шутке, но улыбка вышла усталой и невеселой. «Я не могу больше держать это в тайне». «Арчибальд был застрелен прямо у порога вашего ведомства. Его связь с Ясонами и Сигмой неизбежно выплывет наружу. А после того, как в прошлом году правительство взяло наши операции под жесткий контроль, будет несложно выявить многие тайные следы, ведущие в наши кабинеты». «А к чему ведешь ты?» — осведомился Пейнтер. «Я думаю, нашему черепу пора снова всплыть на поверхность. Волки сжимают круг». Я могу передать череп другому разведывательному ведомству, так, чтобы он не смог вывести на Сигму». Мужчины встретились взглядами. «Но что касается девочки, тебе это даст преимущество лишь в полдня. Если за это время Грей и его команда не найдут ответов, нам, возможно, придется сдать и ее». «Я не сделаю этого, Шон». «У тебя может не оказаться выбором». Пейнтер встал. «Тогда сначала повстречайся с ней. Посмотришь на нее, увидишь, что с ней сделали. А потом скажешь мне, могу ли я отдать эту девочку Мэплторпу? Пейнтер заметил, как помрачнел его наставник. «Ничего удивительного. Всегда проще решать судьбу человека, в глаза которому не смотрел. Тем не менее, Шон кивнул и тоже поднялся. Он никогда не отступал перед трудностями. Именно за это Пейнтер испытывал к нему безмерное уважение».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 14 часов 35 минут. Агра, Индия. Грей торопился вниз по улице. Чем ближе он подходил к главному перекрестку, тем невыносимее становилось сутолока. Не переставая, сигналили машины, дребезжали велосипедные звонки, кричали и переругивались пешеходы, которые двигались плотной толпой, толкаясь и отдавливая друг другу ноги.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 Он должен был отвезти троих преследователей подальше от мотоциклов, разделяя и властвуй. Балансируя на крыше одного из фургонов, Грей посмотрел на людское море, колыхавшееся под ним. Вот только сейчас в водах этого моря плавало несколько акул. Ковальски видно не было, зато Грей увидел дело его рук. Передний мотоцикл медленно двигался параллельно грузовику. Когда он поравнялся с капотом тяжелой машины, тело мотоциклиста вдруг дернулось вверх и, извиваясь, зависло в воздухе. Грей услышал далекое «бах-бах-бах», словно эхо праздничного фейерверка. Мотоциклист и его железный конь утонули в бурлящем море людей и автомобилей. Ковальский оставался невидим. Поскольку глаза охотников были прикованы к Грею, перелетающему с машины на машину, гиганту не составляло труда затаиться, а затем одной рукой поднять в воздух проезжавшего мимо наемника, а второй прижать к его ребрам трофейный М4 и трижды выстрелить, бесшумно и хладнокровно. Но это была не единственная акула, бороздившая воды людского моря. Грей предоставил гиганту выполнять его кровавую работу – а сам продолжал свой путь по крышам машин по направлению к праздничной неразберихе и сумятице. Праздник пел, танцевал, вопил, смеялся, ликовал. Выли трубы, звенели цимбалы. Это был Маштами, день явления Кришны. Грей уже видел цепочки людей, исполняющих раса Лила, традиционный танец Манипури, повествующий о безоблачных детских годах Кришны и его играх с девочками-пастушками Гоппи. Там и сям молодые люди выстраивали живые пирамиды, пытаясь дотянуться до глиняных горшков, подвешенных высоко над землей. Эти горшки, называемые Дахиханди, были заполнены творогом и маслом, а сам обычай воспроизводил детские шалости маленького Кришны. Именно таким способом он и его друзья-проказники воровали съестное у соседей. Грей услышал традиционные выкрики, которыми зрители поддерживали соревнующихся. «Говинда! Говинда!» Так звучало еще одно из имен Кришны. Поскольку впереди движение было перекрыто, и водители заставляли сворачивать на боковые улочки, там, где начиналось празднование, заканчивалась верхняя дорога Грея. Он спрыгнул с капота последнего такси и нырнул в толпу. Приземлившись в гуще ликующих горожан, Грей снял панаму, белый пиджак и, избавившись таким образом от маскировки под Мастерсона, растворился в скопище людей. Сжимая в одной руке трость, а другой придерживая в боковом кармане пистолет, он стал пробираться через человеческую массу туда, где заканчивалось столпотворение и по периметру площади тянулись магазины и ларьки с едой возле каждого из которых выстроилась приличная очередь проголодавшихся горожан. Грей и Ковальский договорились встретиться на северо-западном углу площади. Отправляться в форт, не убедившись в том, что они окончательно избавились от преследователей, было опасно. Грей добежал до здания с опущенной до земли пожарной лестницей. Балконы дома были заполнены зеваками, наблюдающими за праздником. Грей стал взбираться по лестнице на второй этаж. С такой высоты было проще оглядеть площадь и определить местонахождение напарника. Оказавшись на балконе, он заметил одного из охотников, который, подобно ему, спрыгнул с капота машины и исчез в гуще людей. Двое его подельников проделали то же самое чуть раньше. Всех троих можно было без труда определить в толпе благодаря их черным мотоциклетным шлемам. Один из них нагнулся и поднял с земли грязную, затоптанную ногами белую панаму, а затем со злостью отшвырнул ее в сторону. Грей надеялся, что, убедившись в бесплодности своих поисков, они ретируются. Но не тут-то было. Из толпы вынырнул Ковальский. Его пиджак превратился в измятую тряпку. Руки были пусты, а щека кровоточила. Но самое худшее заключалось в его росте. Великан был на полторы головы выше любого из собравшихся на площади. Приставив ладонь козырьком к глазам, он огляделся и стал проглядывать себе путь сквозь беснующееся людское море, Только на этот раз Ковальский был в нем не единственной акулой. Один из людей в шлемах заметил гиганта и указал на него, после чего охотники двинулись в его направлении с трех разных сторон. Дело оборачивалось скверно. Грей повернулся, но к своему разочарованию увидел, что на балкон набилось еще больше любопытных. Зеваки гроздями висели даже на лестнице. Ему нипочем не добраться до центра площади вовремя. Приняв молниеносное решение, он перебросил свое тело через перила балкона и повис на его краю. От балкона через всю площадь тянулась толстая белая веревка, к которой и были подвешены те самые горшки Дахи Ханди. Грей зацепился за веревку рукояткой трости, повис на ней и, с силой оттолкнувшись ногами от балкона, заскользил над толпой. Когда под подошвами его ботинок оказался один из охотников, Грей развел ноги в сторону и выстрелил вниз, между своих коленей. Удар пули швырнул мужчину на земь, его шлем разлетелся, как скорлупа ореха. Затем Грей достиг живой пирамиды, карабкавшейся за горшком с творогом. Он сшиб верхнего человека и занял его место. Балансируя, чтобы сохранить равновесие, он не удержал трости и пистолет, которые полетели на землю. Многие из стоявших внизу подняли головы и уставились на него, включая двух оставшихся убийц. Безоружный, с трудом удерживая равновесие на плечах того, кто находился под ним, Грей поднял руки и отцепил от веревки большой глиняный горшок, а затем, мысленно молясь Кришне, швырнул его в голову ближайшего к нему наемника. Его молитвы оказались услышаны. Тяжелый горшок ударил охотника прямо в задранное кверху лицо и разлетелся, обдав стоявших вокруг осколками глины и ошметками творога и масла. Мужчина повалился на землю. Третий охотник поднял руку, в которой был зажат пистолет, и дважды выстрелил в Грея. Но его уже там не было. Живая пирамида рассыпалась под ним, и, падая, он услышал, как пули просвистели над его головой. Он грохнулся в образовавшуюся кучу малу из переплетенных конечностей. Пытаясь найти опору для ног, чтобы подняться, Грей увидел, что по направлению к нему бежит последний из оставшихся стрелков, направив на него пистолет. Но раньше, чем он успел выстрелить, промелькнула какая-то белая молния, и рукоятка из слоновой кости на трости Мастерсона врезалась в лицо убийцы, впечатавшись в него словно в вязкую глину. Хлынула кровь, и наемник упал ничком на спину. Ковальский подобрал его пистолет, а затем протянул трость к Грею. Тот ухватился за нее, и великан легко выдернул его из клубка человеческих тел. «Смерть от масла!» — проговорил великан. «Неплохо, Пирс. Кроме того, вы, можно считать, изобрели новый способ контролировать уровень холестерина в организме». Вокруг них царил форменный хаос. Люди разбегались в разных направлениях, мешая полицейским в форме пробиться к эпицентру событий. Грей и Ковальский, пригнувшись, позволили живому отливу утащить себя с площади на прилегающую улицу. Через несколько минут торопливой ходьбы перед ними возникли красные стены форта, возвышавшегося на берегу реки Джамна. Они направились прямиком к старинному сооружению. Резиденция императора Акбара, форт Агры, или, как его еще называли, «Красный форт», являлся одной из главных туристических достопримечательностей города, уступая по популярности разве что Тадж-Махалу. Улица перед ними была заставлена автомобилями такси, туристическими автобусами и лимузинами. «Пирс!» – прокричал женский голос. От одного из лимузинов, похожего на большого белого кита, им махала рукой Шейрозауру. Грей направился к ней. Лука стоял возле открытой двери. Мастерсон и Элизабет уже находились внутри. «Хороша конспирация», — пробурчал Грей, окинув скептическим взглядом длиннющий автомобиль. «Ничего поскромнее не нашлось?» «Зато все поместимся», — объяснила Розауру и смущенно улыбнулась. «Кроме того, разве мы не можем позволить себе хоть небольшое удовольствие?» «Леди дело говорит», — поддержал ее подошедший Ковальский. «Может, разрешите мне порулить этим аппаратом?» «Нет», — хором воскликнули Грей и Розаура. С обиженной миной Ковальский отошел к открытой двери и забрался в лимузин. Розауро последовала за ним. Перед тем, как забраться в машину, Грей оглядел близлежащие тротуары и улицы. Казалось, на них никто не обращал внимания. Оставалось только надеяться на то, что им удалось окончательно отделаться от хвоста. Повернув голову, он посмотрел на изгиб реки. Вдалеке в лучах солнца сиял белый мрамор мавзолея. Его мирная и вечная красота отражалась в прозрачной воде. Грей повернулся к мавзолею спиной. Только мертвые спят так покойно. Затем он забрался в лимузин. Мастерсон издал горестный вопль. «Что вы сделали моей тростью?» Грей упал на сиденье. Рукоятка из слоновой кости XVIII века вся была в крови. Ее нижняя часть стерлась от скольжения потуго натянутой веревки. «За трость вам следует переживать в последнюю очередь, профессор», — проговорил он. Мастерсон буравил его горящим взглядом. Указав на перевязанное ухо ученого, Грей пояснил. «Кто-то пытается вас убить, доктор Мастерсон, и это теперь очевидно. Вопрос только в том, кто именно».